Глава 13. Неизвестно, сколько всего существует владык. Сущность многих из них не подвластна воображению. Однако есть и те, кто обладает своим сложившимся образом. Как известно, сопрано, извечно стенающая, сеет голосом смерть. В академиях музеи. Принято возносить ей молитвы о вдохновении. Среди прочих есть Анеиза, владыка с тремя головами и тремя парами рук, кто прикрывает на одной голове рот, на другой глаза и на третьей уши, ибо если даст волю всем трем чувствам, откроется свету его худший кошмар. Народные предания о владыках. Научный труд. Тьяго Ганме. Созвона утреннего колокола минуло по меркам смертных три дня, и все три дня семя почти неотрывно сосала ветвь, что сочилась живицей, как грудь молоком. Тело его вытягивалось, набирая массу и наращивая силу в сухих мышцах. В какое загадочное царство его исторгло среди извитых катакомб и коридоров утеса Марниар? Копошилось живое безумие, То и дело волной накатывал Бесплотный топот, Грузных, как бревна ног, Пролетая мимо, растворяясь вдали. Семя сопровождала Дева-Матерь, Гибкое и высокое существо В облачении из эфемерной тени, Подернутой мерцанием звезд. Из-под капюшона смотрело Подобие лица с узкими прорезями Глаз и слепком губ но без носа, как будто фарфоровая маска. Но маска ли? Неведомо. Рук по бокам было три, и все без плоти, без мышц, словно из чистой глазури. Сложенные узкие кисти отвесно оттянуты вниз. Слои необъятных одежд раздвинулись, и из недр выпросталась еще одна бескровная сухая рука с фонарем. Луч светил странно будто расталкивая оцепенелые тени, что перевивались вокруг него в причудливой пляске. Длинные ходы подчас обрывались резкими провалами, что сбивало с толку, не давая отличить верх от низа. Путь было не запомнить, он сводил с ума, однако дева-матерь не терялась в коридорах ни на секунду, и по пятам за ней шло семя. Зерубы бродили по этому лабиринту словно во сне. Непрекаянными духами бесцельно парили тени, Словно отклеившись от стен, на которые их отбросило. Здесь мокро шлепала плоть, Выли, звучно стенали, Так как стенал бы горюющий великан. Здесь даже безмолвие обладало голосом И нашептывало в уши из сумрака за спиной. Раз, второй, третий, неведомые сущности испытывали, ощупывали семя. Зала сменялась залой. Где-то на монаршего отпрыска извергли поток света из отверстых пастей. Где-то Зеруб с вороньей головой запустил ему пальцы в серебряные пряди, и те вдруг заострились, напряглись, порезали руки белыми молниями. Зеру правнодушно наблюдал, как бисеринки крови из порезов вопреки силе тяжести капают вверх. Все отметили необычные свойства волос. Еще они становились гибкими и острыми, точно проволочные пилы, и тело вторило им, то дубело тверже стали, то гнулось, словно гуттаперчивая. В конце концов... Вороны хитрой наружности заключили так. Крепкое и здоровое тело. Не то, что у Кейлу. Но нет воли. Глаза пусты и бездушны. Таят в себе нетронутый туман Нифа. Большие возможности. Много сил после живицы. Можно положиться. И вся стая каркнула в безликом единодушии и вновь устремилось семя по петляющим ходам, по обширным коридорам, в которых дева-матерь казалась меньше. Прошли через неприглядные с первого взгляда двойные двери на круглую песчаную арену. Вверх, покуда хватало глаз, взметался каскад балконов, а за балюстрадами виднелись самые загадочные из местных обитателей — владыки даже просто уловить их черты, наметить глазом контуры несуразных тел уже было нелегкой задачей. Нагое семя с любопытством взирало на них снизу вверх, как вдруг раздался голос. — Узрите, одиннадцатое семя! А, -а, а собратья владыки, и возлекуйте! — произнес некто безголовый в мантии, на которой шевелились фантасмагорические узоры. Тут из-под его воротника возникли три бескостных руки-щупальца, как три головы гидры. Одну ладонь перечерчивал рот, из него и доносились слова. Другая сжимала большой глаз, устремивший на семя пронзительный взгляд. Остальные конечности извивались в воздухе змеями. «Возликуйте, ибо кровь властелина вашего породила новое семя! Возликуй, мой властелин, ибо ты узрел свое чадо!» Семя возвело глаза на, по-видимому, своего отца, но увидела лишь клочки его ипостаси. Верховный владыка был укутан тенями, как человек шарфом, Проглядывали из-за них одни лишь загнутые рога, да неровные зубцы короны поверх сгорбленного силуэта, выдающего его иссушенную вековечную наружность. Длинные пальцы морщинистой руки обхватывали перекрученный посох. Одеяния верховного владыки покрывали текучие чернильные пятна, плывущие по темно-синей ткани, как по воде но ярче всего было око, что играло за сумрачной занавесью светом далекого солнца, протягивая лентами по краям золотые лучи. — Утренний колокол! — возгласила тебе чада крови моей. — порожденным, без греха, без страсти, без алканья! «Ты станешь сосудом дня грядущего!» Голос властелина напоминал древесный скрип. Спокойный, тягучий. Слова были исполнены весом веков. «Палым сосудом, Кой сразит невиданное зло И не приступит порога двенадцатого цикла!» Семя выгнуло шею. Балконы до самой вышины запрудило порождениями неописуемого обличья, и все устремили на него древние свои глаза. «Однако же кровь моя, семя мое, прежде изволь доказать силу, ибо нелегка будет стезя твоя». Верховный владыка подал знак рукой, и под струящийся неоткуда свет кто-то вышел. «Белый ястреб, первый из стражи моей, да будь главу чада моего!» Грянул он без колебаний. Белый ястреб мгновенно перескочил балюстраду и спрыгнул на песок с подлинным птичьим подстать облику и имени изяществом. Он руками в латных перчатках снял шлем — обнажая неотразимую белую ястребиную голову с хищными глазами, смотрящими вперед. И обольщён одиннадцатое семя. Коротко поклонился воитель. Голос, выражение — все было таким, словно он спит. Семя поглядела в ответ молча, отрешенно, будто и не замечая никакого белого ястреба. Зеруб надел шлем — и звонко обнажил меч с безупречным длинным стальным клинком, столь же лучезарным, как доспех в филигранных орнаментах. «Бейся во всю силу!» — призвал он. «Я не хочу, чтобы мир еще тысячу лет прозибал в мучениях». «Миг!» — и прозит. Воитель спикировал на добычу, вскрикнул хищной птицей, готовой терзать плоть когтями. Семя гнулось скручивалась, словно веревочный человечек, едва уворачиваясь от мельтешащей стали. отпрыгивала, увиливало, не отвечая на выпады. Его метало из стороны в сторону, бессознательно, как серебряную травинку на ветру. Ястреб, казалось, сейчас взлетит. До того трепыхался его серебряный плащ. Разящая сталь задавала направление следам ног на песке. Мечник бил метко. Исключительно собранно. Лезвие порой чиркало по семени, и так тело новорожденного отпрыска впервые познало боль, уронило первые багряные капли. Из глотки вырвался чудовищный болезненный вой, и противники отдалились. Зеруб опустил центр тяжести. Меч вскинут, блестящий плащ стелится по песку. Семя с бесстрастным видом зализывало раны. Воитель вновь ринулся в бой и на этот раз встретил отпор. Танцуя туда-сюда, семя дернуло головой так, что волосы стегнули ястреба растрепанной плетью. Меч схлестнулся со смертоносными прядями и породила их встреча сноб-искр. Искусный воин теснил противника к стене. Семя вдруг подскочило, как от взрыва, иначе в тот же миг его рассекло бы поперек точным рубящим ударом. Ноги размягчились, упруго толкнули тело от стены к середине арены. Зеруба это не смутило. Подлинный хищник. Он оправдал грозное обличие и ринулся за целью в неистовом, поистине ястребином броске. Семя вовремя напрягло кожу, Выставила плечо, упершись в песок, и меч соскользнул. Тут отпрыск на миг замер. В равнодушных глазах как бы тускло блеснула мысль. Голова описала круг, разгоняя волосы, и те в полете застыли в форме острых серпов. Всплеснула искрами, скрижетнула, как ногтями по камню, то пряди царапнули по доспеху ястреба. Он отшатнулся. Теперь семя перехватило инициативу и оттесняло врага. и конечности разгонялись плетьми и за миг перед ударом твердели, обрушивались на мечника сокрушительными молотами. Белый ястреб отступал. Но на его стороне был опыт. В одну секунду Зеруб вернул свое и приготовился дать сдачи. Занял защитную стойку. Зазубренные пряди лязгнули по мечу, и в этот миг расслабились, оплетая клинок, резко вырвали его из рук грациозного ястреба. Его пробросило вперед. Семя заскочило ему на плечи и стиснуло в каждой руке по пряди. Те стальными проволоками обвили перистую шею белого ястреба, и он едва успел просунуть под них ловкие пальцы. Волосы прорезались сквозь латные перчатки, и с них теперь капала кровь. Довольно! Не зверкся по балконам на арену монарший приказ. Семя и глазом не моргнуло, лишь крепче перехватывая пряди. Бесчувственные туманные глаза смотрели отрешенно. В мертвой тишине звучали только тяжкие хрипы душимого. Песок вяло кропила багряными каплями. Белый ястреб корчился в муках, задыхаясь. — Сиэли! — холодно изрек верховный владыка. В мгновение ока на арене выросла сущность по имени Сиэли, подобная чахлому дереву из заглоченного туманом леса. Длинная, нескладная, Она высилась громадиной, хотя стояла на полусогнутых ногах. Ее плотно облегали темные одежды, притянутые к телу кожаными ремнями. Маска поверх лица была из блестящего металла с одними лишь глазными прорезями, и под левой чернела нарисованная слезинка. Сиэли с одиннадцатым семенем равнодушно переглянулись. Белый ястреб кряхтел, пятная кровью безупречную поверхность лад. Тонкой теневой молнии щелкнул между ними резкий удар, сбивая семя с зерубского воителя. Монарше чадо впечаталось в стену, взрывая в ней воронку. Взгляд Сиэли упал на белого ястреба, рухнувшего на колени. По скрюченным пальцам змеилась кровь. Зато на благородной голове все так же не было ни пятнышка, ни царапинки. Тишину арены нарушал лишь его кашель.